Глава двенадцатая. Этот звук Никифор узнал бы из тысячи. Так входит лезвие топора в ствол дерева. Только бил он не как нужно, с оттягом, чтобы лезвие не зажало, Она наотмашь рубил, ожидая, что на кровати лежит живое податливое тело. Топор вошел в дерево на несколько сантиметров и застрял. «Хорошую рогошку испортил», — послышался голос за спиной. «Одни расходы с тобой». Никифор обернулся, выдергивая топор, в проеме двери стоял кто-то массивный, судя по тону, очень спокойный. Тут уж не семи пядей во лбу быть, чтобы догадаться, враг это его шутку разыграл. Налетчик недобро усмехнулся, руки у силуэта были опущены вроде как свободны, против него эта топора не выстоит. К тому же за этой сволочью где-то там в зале лежал мешок с золотыми, другого пути, кроме как убрать эту преграду, не было. Лысый мужик дико заорал, поднял топор и бросился на обидчика. Травин в эту ночь гостей не ждал, но Чуйка, который с некоторых пор подсказывал заранее, что что-то случится, аккурат к полуночи проснулась. Он сходил в сад, принес колоду, из которой поили лошадей, накрыл ее старой рогожей. Мало ли что убийца в голову взбредет, попортит одеяло, оно почти новое. На подушку положил котелок, придал ткани контуру тела и уселся в углу комнаты. Ждать пришлось недолго. Сначала, правда, незваный гость отправился в подвал и что-то там выламывал. Неначе как схрон какой-то разворошил, который Травин пропустил. А потом поднялся наверх, на первый этаж, чем-то позвякивая в мешке, и вроде как задумался, идти к лежащей колоде или нет. Сергей даже заволновался, а вдруг сорвется, и тогда опять жди. Он засопел сильнее, звук тут от стен отражается, и если правильно его направить, то непонятно откуда выходит. Подумал, может поворочить колоду, привязанной веревкой, будто шевелится во сне. Но нет, хватило и этого, сверкнуло в свете луны Лысина, и знакомый мужик подкрался к кровати. Когда противник, превосходящий тебя весом и даже силой, нападает медленно, рассчитывая свои шаги, справиться с ним сложно, проще убежать. Удары не подействуют, враг успеет закрыться или переместиться, не теряя контроль над дракой. Никифор бросился на Сергея, держа топор в поднятых руках, и начал опускать их примерно на середине расстояния между ними. К концу этого забега лезвие вошло бы травину точно в черепушку, но Сергей ждать не стал. Рывком сократил дистанцию, чуть пригибаясь, и пробил левую выпрямленную шею. Кулак вошел аккурат в то место, куда и в прошлый раз. Мужик хекнул, потерял координацию, поплыл, закатывая глаза, но по инерции продолжал двигаться по прямой. Сергей помнил по прошлому разу, что удары по печени не подействовали развернулся вбок, пропуская летящее тело, ударил зажатым в правой руке кастетом по затылку, резко присел, вытягивая ногу, и выбил противнику левое колено. Ноги Никифор подогнулись, разворачивая его влево, и он влетел лбом в дверной косяк. «Чистый аккаут», — пробормотал Сергей, проверил у незваного гостя пульс. Тот вроде бился, только с перебоями, и подобрал топор. Потом зажег свет, и, приготовленный веревкой, туго спеленал хрипящего мужика. «Тяжелый гад и живучий». Действительно, Никифор очнулся и дико вращал глазами, пытаясь языком вытолкнуть изо рта тряпку. Один зрачок у него был больше другого и на свет не реагировал. Из рассеченной раны на лбу текла кровь. «Беда с тобой, и так агрессивно, и теперь еще и мозги на пекрень. Петька!» — закричал Травин. — «Спускайся сюда!» Но вместо подростка через минуту вниз кубарем скатился метяй. «Что случилось, дядь Сереж?» «Петька где?» «Так в розыск побег, как вы ему и приказали». — Вот же ж, Сергей выругался, — поторопился, плохо я ему объяснил. Ладно, вы пока втроем никуда не вылезайте, а то видишь, какой мне тут подарок приволокли. — Ладно, а это что? — мальчик показал Сергею желтый кругляш. — А это, Митяй, похоже, червонцы золотые царские. — Можно взять? — глаза мальчика загорелись. Травин вышел в столовую, прикинул на глаз, сколько там может быть в мешке, а для верности приподнял залямку. — Подставляй ладони ковшиком. Зачерпнул из рюкзака горсть, прикинул на вес примерно кило. Так, держи, припрячьте их где-нибудь, это вам на одежку зимнюю на прокорм. А тебе? Я взрослый уже, сам могу о себе позаботиться. Дядь, так может, все возьмем? А эту приступнем окончательно, никто не узнает, предложил Митяй. Сергей усмехнулся. Взяли сколько нужно, то, что необходимо, чтобы выжить. Это Митяй как военная добыча. А если чужое присвоить сверх этого, да еще человека убить, чтобы скрыть, это другое. И если ты эту грань переступишь, назад дороги не будет, и та, что впереди кривая. Теперь быстро наверх, и чтоб сидели там носы не высунув. Печки пока ни слова, а то проболтается при милиции, потом решить, кому и на что потратить. Милиция прибыла только в третьем часу ночи. Сперва на месте появились агенты Угро, два неразговорчивых молодых человека в гражданском, со значками железнодорожников, похожи друг на друга, словно братья. Оба крепкие, жилистые, с холодными серыми глазами и короткой стрижкой. Один из них тут же оттеснил Травина от снова потерявшего сознание Никифорова. Второй уселся на мешок с золотом, выставив ноган. Так они практически неподвижно и прождали Корецкого, который появился через 10 минут вместе с Петькой. «Опять ты во что-то вляпался, Сергей Олегович!» Бодро, словно не луна, за окном светила, а солнце, сказал он. «Кто тут у нас такой красавец?» «Товарищ субинспектор, тут золото, влез один из агентов». «Чье? Твое, товарищ Травин?» Нет, Сергей сидел на стуле, положив ногу на ногу. Он едва заметно мотнул головой и петь коренулся на второй этаж. Похоже, вот его. Так он тебе гостинец принес. Есть соображение, откуда и зачем? В подвал поищите, посоветовал Травил. Сначала он там рылся, а потом только меня убивать пришел. Пороемся, Гладыш вниз. Тот агент, который охранял золото, кинулся вниз по лестнице, в подвал. Корецкий тем временем присел возле Никифора. — И этот, считай, не жилец. Чем ты его? — Сергей показал костет. — Умно. Он, считай, тебя побольше будет. Хотя куда уж больше-то. Такой обычного человека с щелчком снесет. Так, а это что такое? Он подошел к кровати, откинул рогожу, осмотрел колоду, котелок, потом вернулся в зал и поднял топор. — Порешить тебе это тать хотел, да? Интересно, за что? Может, не поделили золотишко-то? Своровали вместе, а потом спор вышел? «Ты, говори, да не заговаривайся», – посоветовал Сергей. «Я вам грабителя сдал, мальчонку послал в милицию, деньги он охранял, пока твои агенты труселяны труселя надевали дозевали, а ты мне тут дело пришить хочешь. Так ведь против тебя это может и обернуться, товарищ субинспектор Корецкий». «Неужто ты угрожаешь мне?» – Корецкий широко улыбнулся. «Нет», – Травин улыбнулся ему в ответ. «Не сделаешь ты ничего, подозреваемый у тебя есть, орудие преступления тоже, я лишь социалистическое имущество охранял, как мне это предписано должностной инструкцией. Точь-точь, как в ней черным по белому напечатано. Полномочия мне эти народный комиссариат внутренних дел республики дал. И если дружок твой, следователь, мне статью грозить будет, я уж найду, что рассказать, будь уверен. Чтобы потерпевший обвиняемого превратился, надо очень постараться. И боком это старателю выйти может». Корецкий только сплюнул. Из подвала появился агент Гладыш, он держал в руках лениной обломки. «Посмотреть бы вам, Сан Саныч. — Сейчас. А ты, Прокопенко, вон за товарищем Травиным пригляди, чтобы не выкинул чего. Если только дернуться попробует, стреляй. Ему, знаешь ли, человека убить, как муху прихлопнуть. Второй агент кивнул. Субинспекторы Гладыш минут пять колдовали над обломками, складывая их и так, и эдак, и к этому времени рабочая крестьянская милиция подоспела в лице Гирина и пятерки милиционеров. Двое остались сторожить вход, еще двое грабителя, а пятого Гирин отослал обратно в отделение за криминалистом и фотографом и наказал к фельдшеру заклинуть, предупредить, что у них тут раненый. «Следователь только не хватает», — подал голос Травин. «Будет тебе и следователь», — добродушно сказал Гирин. «Саша, что тут произошло?» Пока Корецкий объяснял Гирину что и как, показывая колоду и глиняные обломки, прибежала Дарья с сумкой, набитой бинтами и лекарствами. Тут же бросилась к Никифору, осмотрела. «На первый взгляд, сотрясение мозга и гортань перебит, разговаривать не может», — сказала она. «Надо повозку вызывать, в больницу везти, там Генрих Францевич его обследует как надо, рентгеновскими лучами просветит, а то вроде как и позвонки шейные повреждены. Пока он без сознания, но скоро в себя придет, и тогда его будет и тошнить, и мутить, так что полный покой необходимо обеспечить». «Дарья ну это преступник», — напомнил ей Гирин. «Ну и что?» — набросилась на него фильшерица. «По-вашему, Иван Миронович, преступник — это не человек?» Пока суд приговор ему не вынес, он такой же, как мы все, советский гражданин, и тоже нуждается в лечении. — Ладно, ладно, — примирительно поднял ладони начальник милиции. — Сейчас фотограф его заснимет, заодно автомобиль тут будет. Погрузим и поедем в вашу больницу. Мальцев завтра его допросит, когда проснется. Так и чешется руки разбудить. Корецкий отступил в сторону, давая место приехавшему фотографу. Тот сверкнул вспышкой, фиксируя на фотопластине тело. Криминалист снял у грабителя отпечатки, милиционеры загрузили Никифора в автомобиль и вместе с Дарьей умчались в больницу. Гирин и Корецкий оккупировали стулья возле обеденного стола, пока агенты и эксперты занимались подвалом. «Ох, ты и молодец, товарищ Травин», — начальник милиции зевнул. «То троих бандитов порешил, то еще одного, хорошо, хоть живых оставил. Деньги он, значит, внизу нашел, в подвале? Ты ж там вроде ремонтировал все, должен был отыскать». «Так и вы там все перерыли до меня», — парировал Сергей. «Тоже ведь ничего не нашли. Следов новой кладки я не видел, значит, сделали ее давно и умело. Кому в голову придет печь целую перебирать?» Вернувшись из подвала эксперт только плечами пожал. Кирпичи были разбиты в дребезги. Тонкая глиняная оболочка содержала на себе следы ткани, похожие на ту, что валялась внизу. Наверняка на ткани следы золота найдутся. Сложить черепки, заполнить сердцевину воском, подсчитать, сколько золота могло находиться внутри, это, по его уверениям, должно было занять не более суток. А вот насчет того, когда кирпичи с начинкой положили на место, он сомневался. Раствор был сухой, но потрескавшийся, не исключено, что старые кирпичи аккуратно достали, сохранив глину, а потом на это место засунули новые. И требовалось ему неделя, не меньше, чтобы сказать, так это или не так. К пяти утра Травин отчаянно зевал и тер глаза и уже не рад был, что вызвал милицию. Заснуть было решительно невозможно. Какие-то люди в форме и без нее что-то измеряли, взвешивали, складывали в кучки, фотографировали. В процессе этого съели остатки вчерашней каши и хлеба. И даже к колбасе примирялись. но ее удалось отбить. Не полностью, но удалось. Угомонились только утром. У дверей дома остался стоять милиционер, который непонятно что охранял. Золото опечатали увезли в отделение милиции, как вещественное доказательство. Туда же отправилась колода. Котелок оставили, его Травин смог отстоять, иначе варить новую порцию каши было бы не в чем. 8 часов к остаткам еды потянулись дети, зевавшие, словно сонные мухи. Кое-как пожевали то, что осталось. Петьку, ожидавшего получить втык за него вовремя приведенных милиционеров, Сергей наоборот похвалил. И Митяев хлеб рассказывал Лизе и Емеле, как он тут ночью вместе с Травиным спасал дом от бандитов. Те сонно кивали, ночные крики и их разбудили тоже. «Может, вам сегодня в школу не ходить?» – предложил Сергей. «Вы там на урок хуснете». «Нет? Очень нужно. Ладно, отвезу вас на мотоцикле». Утро в контру ночной луне выдалось пасмурным. Моросящий дождь прибил пыль на дороге, но еще не набрал той силы, чтобы грязь летела из-под колес во все стороны. Влага, сдуваемая ветром, дала небольшой прилив бодрости. После бессонной ночи голова была словно тряпками забита. Сергей притормозил возле школы, оглядываясь вокруг. Некоторые чайные уже работали, и там можно было выпить кофе. Дорого, по 30 копеек за чашку, но кофе у кооператоров продавался хороший, почти без примесей. «Если не ошибаюсь, товарищ Травин?» Послышался откуда-то сбоку голос. Товарищ Травин оглянулся, к нему подошел историк Топольский в перевязанных ниточкой очках и с очередным толстым томом подмышкой. В руках он держал бумажный сверток. На историк смотрел недовольно, словно тот ему денег был должен, и не отдавал. «Нашел я ваш герб. Сейчас покажу». Топольский полез в карман, уронил книгу, попытался ее поднять, не выпуская свертка из рук. Но и его уронил тоже. Когда обеими руками схватил упавшие предметы, с его носа свалились очки, и историк упал на колени, шаря руками по брусчатке. Книга и сверток снова упали. Видя такое безобразие, Травин сначала поднял историка за шиворот, отряхнул его, надел на нос очки, всунул в руку сверток, а книгу держал, пока Топольский снова рылся в кармане. Вот, наконец, Иван Андреевич достал смятый листок, попытался развернуть одной рукой, снова уронил сверток, который Травин подхватил на лету. «Смотрите, товарищи, тут я думаю, отчего мне этот герб показался знакомым. Вы знаете, что у многих родов гербы в сущности одинаковые». У тех фамилий, что от смоленских князей происходили, у них пушка, а от черниговских – орел. Различаются каждая из фамилий небольшими деталями и добавлениями. Угу, кивнул Травин, очень интересно. И именно, с вызовом сказал бывший аптекарь. Так вот, молодой человек, у поляков все еще проще. У них герб принадлежит не одному роду, а сразу десятку, а то и сотни фамилий. И каждая имеет собственное название. Вот, к примеру, герб Биберштейн. Там простой оленьий рок изображен, или герб Борейка с красным гомодионом, древним славянским символом солнца. А подкова не дал Сергею историку углубиться в дебри Геральдики. Чужие гербы Травина не интересовали совершенно, ему нужен был конкретный. Не торопитесь, молодой человек, я уже подхожу к сути. Так вот, подковый крест — это польский герб Ястрошембец. У герба этого, вообще-то, несколько вариаций, ну и родов, которые его используют больше тысячи. Например, главный советский революционер товарищ Ульянов-Ленин, у них, у Ульяновых, на гербе над крестом еще птичка нарисована, То есть пуговица-то товарищу Ленину принадлежала, уточнил Травин. Историк поморщился, словно что-то кислое съел. Нет, почивший товарищ Ленин тут совершенно ни при чем, и я вам скажу почему. Был у нас в Рогожске городской архитектор Рудницкий Павел Дмитриевич, надворный советник. Широкой души человек. Поначалу-то его семье тут несколько сел принадлежало, да он их все, почитай, прогулял. Повер еще до революционного восстания большевиков, аккурат в 1916-м. Так это их герб, Рудницких. В том, что вы его обнаружили, товарищ Травин, ничего странного нет. Павел Дмитриевич под конец жизни совсем пообносился и продавал имущество по чем попаде. Вот и пуговицы, это, а скорее брошь или застежка, уж слишком она для пуговиц велика. Наверняка ему принадлежала или скорее супруги его, не помню ее имени. Но та раньше его высокоблагородие померла и в окончательной распродаже ценностей не участвовала. Значит, случайность. Скорее всего. Историк после рассказа к Травину интерес потерял и бочком начал продвигаться в направлении школы. Вот, держите бумажку, я тут все написал. И отдайте уже мою книгу. Сергей засунул ему книгу обратно под мышку, обменял сверток на пожеванный лист бумаги и Топольский, чуть ли не прискакивая, умчался в сторону входа. В три часа дня Сергей с рутинными проверками покончил и поехал в отдел, сдавать бланки актов и получать новые. И прямо у входа оказался приперт к стенке мощной грудью Зинаиды Ильиничны. «Куда же ты так торопишься, Сережа?» — ласковым басом спросила она. С женщинами Травин никогда не терялся, но вот в присутствии этой бой-бабы его всегда сковывала нерешительность в перемешку с ужасом. Служебная подруга Каца упорно не оставляла попыток перевести Сергея из статуса сослуживца в статус сердечного друга. Травин стоял насмерть, и это, похоже, раззадоривало Зинаиду Ильиничну еще сильнее бланки отдать Сидорчуку, просипел он. Вот. И для наглядности продемонстрировал пачку листов. Женщина ловко выхватила их у него из рук. «Сама отдам», сказала она. «А ты глубоко лети к кацу, он тебя уже второй час как ищет. Да побыстрее касатик, а ты даже не знаешь, что с тобой сделай. Маням». Сергей этого тоже знать не хотел, и в кабинет начальника коммунхоза влетел, словно за ним сотни чертей гналась. «Ох, и не понимаешь ты, свой Гройс Глик?» рассмеялся Кац, увидев Травина и сразу поняв, от чего, а точнее, от кого тот бежит. «Такая женщина тебя добивается, ты ерепенишься, как пуриц. С тех пор, как Лев Аверианович уверился, что Травин ему не соперник, такие подколки стали делом обычным. Сергей только затравленно кивнул. «Да, вот чего я искал в тебя. Следователь тебя вызывает мальцев. Говорят, ты бандита обезвредил ночью». Тебе Травин не в Коммунхос отделе, Груша Калач, у тебя в войсках ГПУ с контрреволюцией сражаться. Так что дуй в суд. Этот поц уже три раза звонил, но просил заехать, понял? Просил, а не требовал. Так что настройся на разговоры, не тушуйся. Ты же герой у нас, получается, гроза бандитов и непманов. Мальцева на месте не оказалось. Следователь штаны протирал на совещании у прокурора и судьи. Милиционер проводил Травина в его кабинет и оставил ждать. Держать свидетеля на проходной рядом с собой инструкция не позволяла. Правда, та же самая инструкция не позволяла оставлять свидетелей в кабинете, но тут уж из двух зол милиционер выбрал то, что удобнее. Кто же их знает? Тусатый страж порядка на вопрос Сергея, сколько ему тут сидеть, развел руками. Могут быстро управиться, то и час-два проболакать. Ты уж, товарищ, подожди, будь ласков, может кипяточек тебе принести. Так я распоряжусь. Побегу, а то не ровен час, кто проберется в суд из неположенных. Травин от кипятка отказался, повесил кожную куртку сушиться на спинку стула и осмотрелся. Комната была большой, но из-за обилия бумаг, валяющихся буквально везде, места свободного почти не было, только пространство вокруг большого стола, на котором тоже лежали папки с делами. И одна из них, заботливо отложенная в сторону, так и притягивала взгляд, но Сергей торопиться не стал. Сначала он прошелся по комнате, уделяя особое внимание окнам. Распахнутая створка была закрыта решеткой, а вот та держалась не на гвоздях, вбитых намертво а на шурупах с прорезью на головке. Четыре штуки. С инструментом и навыком справиться с ними можно было за две минуты. Вот только закручены они были изнутри, в выдолбленных кирпиче пазах, и снаружи к ним было никак не подобраться. Среди бумаг, лежащих вокруг, наверняка были те, которые касались Травина непосредственно, например, демонстративно отделенный от других папки его фамилию содержал на титульном листе. Следователь будто подсказывал, мол, не тушуйся, Сергей Олегович, почитай повнимательнее дело, пока он Мальцев будет с начальством чьи гонять. Но Травина интересовала не только ограбление на складе. Никифор этот наверняка где-то еще был замешан. И с ограблением банка тоже было что-то нечисто. Слухи разные по городу ползли, но настоящие улики и протоколы находились здесь, в этом кабинете. Папку Травин трогать не стал, а вот шурупчики аккуратно вывернул перочинным ножиком, вытащил деревянные чопики и засунул шуруп обратно в отверстие. Теперь их можно было вытащить, просто пошевелив пальцем. Створка окна запиралась на шпингалеты, и если днем она была открыта, то на ночь наверняка запрут. Верхняя задвижка держалась на честном слове, и даже при небольшом усилии отходила от дерева, а вот нижняя выглядела крепкой. Но тоже была привернута совсем недавно, шурупы не красили, а раму по виду уже несколько раз. Расшатывать крепление травин не стал, это наверняка бы привлекло внимание, а вот скобу, куда входил стержень, оторвал и вставил обратно. Стержень углублялся в подоконник на несколько миллиметров, закругленный ствол силой трения створку удерживал, но если сильно толкнуть, выскакивал и утаскивал за собой скобу. Шторы были такие, как надо, плотные, если их задернуть, электрическое освещение не будет особо видно с улицы, да и выходило окно в сад, до улицы от него метров пятьдесят было, настольная лампа с длинным шнуром спускалась под стол, и тогда уже снаружи не заметят, что в кабинете кто-то есть. «За дурачка меня держишь, господин следователь!» Сергей улыбнулся, уселся на стул и закинул ногу на ногу. «Ну что же, в эту игру можно и вдвоем играть, у тебя свои козыри, у меня свои!» Никифор очнулся в белой палате, тусклая лампа на потолке светил прямо в глаза. Он пошевелился, голова жутко болела, зрение двоилось, перед глазами плавали мутные пятна, но руки-ноги двигались. Правда, прикован он был наручниками к скобе, торчащей из стены, но вырвать ее пару пустяков. Он пошевелил рукой, пробуя на прочность цепь, попробовал заговорить, связки не слушались. Проклятый городской снова лишил его голоса, ох и доберется он до него когда-нибудь, не будет уже таким дураком. Выследит и сзади рубанет, чтобы наверняка, а то провели как мальчишку, полено подложили на кровать. От злости у мужика вытекла слеза. Лицо покраснело, Никифора переполняла ненависть. Из-за врага он потерял и свободу, и деньги, наверняка эта сволочь сейчас его золото пересчитывает. Хотя, если он сам в больнице и прикован, значит, без милиции не обошлось. Может, и денежки тоже у нее, что гораздо хуже. Уж если государство себе что-то забрало, то никак не отдаст, это крестьянин знал точно. На здоровье Никифор никогда не жаловался, даже когда его медведь подрал, так он всего две недели отлеживался, а потом встал как новенький. И сейчас тоже оклемается, дай только срок, выберется из темницы, тут барин поможет, у него в охранке есть свой надежный человек. Ну а пока что будет он, Никифор, как старший барин, и сказал молчать, тем более, что говорить-то он и вправду не может. Дверь в палату отворилась, и внутрь вошла женщина в белом халате. «Как ты?» – тихо спросила она. Никифор попытался сказать, но только захрипел. — Лежи, лежи, Никиша, я тебе помогу. Голова болит? но ну, только ничего, пройдет. А потом уж придумаем, что делать. Вытащим тебя отсюда, не беспокойся. Сейчас укол сделаю, тебе полегчает. Уснешь, а когда проснешься, горло подлечим. Женщина достала сладка шприц, выпустила вверх тонкую струйку, ввела иглу Никифору в вену на руке. Тот поморщился, было не больно, но неприятно. — Все будет хорошо, — пообещала женщина, надавливая на поршень. Из цилиндров кровь потекла прозрачная жидкость. Растворилась, дошла до сердца, заставляя его камеры биться в разнобой и сжиматься. Никифор затрясло, он выгнулся, пытаясь освободиться и теряя сознание. Тело сотрясалось, дергалось из стороны в сторону, но наручники не дали ему упасть с кровати. Он хрипел, стараясь привлечь внимание тех, кто снаружи, а женщина стояла чуть поодаль и грустно улыбалась. Меньше чем через минуту Никифор обмяк, сердце остановилось, не выдержав такого насилия над собой – Мозг перестал получать кислород и тоже отключился. Женщина подождала, проверила дыхание и пульс, убедилась, что на кровати лежит труп, и вышла, аккуратно затворив за собой дверь. Спящий снаружи на скамеечке милиционер всхрапнул, дернул склоненный на грудь головой, но потом снова задышал ровно и спокойно.